Глава сорок пятая. Рольф ухаживает за Хоагом. Часа через два Краснокожий был уже в хижине Траппера и без малейшего колебания и смущения приступил к осмотру всего, что в ней находилось. На крыше он действительно нашел табоган, который оказался в очень хорошем состоянии, несмотря на то, что хозяин его был никуда негодным человеком. На чердаке он нашел несколько связок мехов, висевших на стропилах. Их было не очень много, потому что сбор мехов – дело трудное. Куанеп подозрительно осмотрел все меха и нисколько не удивился, когда увидел свой рысь мех, который легко было признать по тому, как он был растянут для просушки. В другой связке он нашел мех убитого им самим бобра, признав его по темной полосе вдоль спины. Относительно куних мехов он не мог сказать ничего положительного, хотя сильно подозревал, что большинство их взято из его капканов. Он привязал одеяло Хоага к Табогану и поспешил обратно к тому месту горы, где оставил траперов. Скукум, которому не нравилось общество Хоага, встретил его далеко от этого места. Траппер все время свободно разговаривал с Рольфом, но сразу почувствовал себя угнетенным, как только увидел возвратившегося индейца. Охотники уложили раненого на Табоган и двинулись в путь. Земля местами была совсем обнаженная, а тащить больного было трудно, но путь, к счастью, шел вниз по склону горы, и часа через четыре они были уже у хижины. Охотники положили больного на кровать, Рольф занялся приготовлением обеда, а Куанеп – рубкой дров. Подкрепившись чаем, ветчиной и кексами, все почувствовали себя лучше. Хоак походил теперь больше на самого себя. Он разговаривал свободно, почти весело, но Куанеп, у ног которого приютился скуком, курил молча и не спускал глаз с огня. После довольно продолжительного молчания индеец повернулся вдруг к траперу и, указывая трубкой на меха, сказал «Сколько здесь наших?» хок видимо, струсил, но затем ответил ему угрюмо «Я не знаю, что ты хочешь сказать. Я очень болен. Свезите меня в Лайонфельс и берите все, что здесь есть». И он заплакал. Рольф взглянул на Куанеба и покачал головой. Затем, обратившись к больному, сказал. «Не волнуйся, мы все сделаем как следует. Есть у тебя хорошая лодка?» «Очень хорошая. Надо ее немного исправить». Ночь прошла довольно спокойно. Больной просыпался только два раза и просил дать ему пить. Утром он чувствовал себя еще лучше и даже начал строить планы на будущее. Он воспользовался первым благоприятным случаем, чтобы шепнуть Рольфу. «Не можешь ты отослать его куда-нибудь прочь? Я чувствую себя лучше с тобой». Рольф ничего не ответил ему на это. «Слушай», — продолжал траппер, — «слушай, молодой охотник, как тебя зовут?» «Рольф китеринг «Слушай, Рольф, подожди недельку или дней десять, пока стает лед. Я буду тогда в состоянии двинуться в путь. Отсюда небольшой переезд до Лайонфельса». После довольно продолжительной паузы, вызванной приходом Куанеба, он снова начал. Музрайвер «Судоходная река, вы доставите меня в пять дней до места. В Лайнфельсе мои товарищи». Он не хотел говорить, что под словом «товарищи» подразумевает жену и сына, которых совсем забросил, а теперь ехал к ним в надежде, что они будут ухаживать за ним. Рольф с удивлением слушал его. «Слушай, я отдам тебе все меха, если ты доставишь меня туда». Рольф с любопытством взглянул на него. Ему хотелось спросить. «Ты говоришь о наших мехах?» Разговор снова прекратился, так как опять пришел Куанеп. Рольф вышел из хижины и вызвал куанеба за собой. Они долго говорили о чем-то между собой, а когда Рольф вернулся, больной сказал ему, «Останься со мной и свези меня. Я дам тебе свое ружье». А затем, после короткого молчания «Все мои капканы и лодку». «Я останусь с тобой», — сказал Рольф. «А недели через две мы свезем тебя в Лаенфельс. Я думаю, ты укажешь нам, как ехать. можешь взять все меха и траппер снова указал на добычу, украденную им. «А то ружье твое, когда вы свезете меня!» Дело было решено, но Куанепу необходимо было побывать еще у себя в хижине. Он задумался над тем, как ему поступить с мехами. Снести новую связку мехов туда или принести меха оттуда, и затем свести все в Лайонфельс? Рольф также задумался над этим. Он знал на своем веку много худых людей, включая сюда и Хоага вести с собой меха, где были товарищи Хога, который мог предъявить на них свои права, было рискованно». И он сказал, «Куанеп, ты вернешься обратно дней через десять, не более. Мы возьмем с собой немного мехов в Лайонфельс, потом можем добавить. Припрячь остальное хорошенько, мы съездим потом к Орну. Мы отсюда довольно возьмем с собою Как знать, что там в Лайоне?» Они отобрали меха, бобра из дюжина куниц, чтобы оставить здесь, а остальные связали вместе. Куанеп перебросил их через плечо и в сопровождении скукума направился вверх по склону горы и скоро скрылся в лесу. 10 дней тянулись томительно долго. хок все время ныл или плакал, жаловался, низко поклонничал до отвращения или старался расположить в свою пользу, предлагая то и дело меха, ружье и лодку. Рольф пользовался всегда хорошей погодой и с удовольствием уходил из хижины. Как-то раз, захватив с собой ружье Хоога, отправился он к ближайшей реке, находившейся на расстоянии одной мили, и увидел там большой бобровый пруд. Он осмотрел его кругом и нашел утонувшего бобра вместе с капканом, в котором признал свой собственный, так как на нем была сделана им самим пометка – Он нашел еще один капкан, и в нем ногу бобра, затем третий, и так постепенно все шесть капканов. Он взял их с собою и бобра и направился обратно к хижине. Хоак встретил его целым потоком жалоб. «Ты не должен оставлять ни одного. Я хорошо плачу тебе. Я не прошу милости» и так далее. «Смотри, что я нашел», — сказал Рольф, показывая бобра. «А вот и еще», — продолжал он, показывая капканы. «Странно, не правда ли?» «У нас было шесть точно таких же капканов. Я пометил их так же, как и эти. Они все исчезли. След от лыж показывает, откуда они. Нет ли здесь поблизости каких-нибудь изворотливых соседей у тебя?» Траппер мрачно взглянул на него. «Пари, держу, что это сделал Билл Гоукинс», — сказал он и погрузился в угрюмое молчание.